Гремя колесами, во двор въехала груженная бочками телега. Возница, увидев Нормана, подкатил прямо к крыльцу, затем, сняв с головы войлочный колпак, начал что-то лопотать. «Ему приказано доставить бочки непосредственно к вам», — с недоуменным выражением лица перевел Генрих. «Это бочки со светительным маслом. Уважаемый друг, прошу принять их в дар, как благодарность за оказанное гостеприимство». «Слишком дорогой подарок. Тем не менее, я возьму с благодарностью». «Я прошу вас об одолжении», — улыбнулся Андрей. «Не могли бы вы оповестить соседей о предстоящей продаже осветительного масла?» «Гонцов я пошлю. Да мало кто раскошелится на целую бочку. У нас его продают в кувшинах». «Согласен в обмен брать вино. Кто заплатит золотом или серебром, тот получит скидку». С вином вы хорошо придумали, в иные годы виноторговцы к нам даже и не заглядывают. Благополучие семейства даксов, как и всех других землевладельцев, полностью зависело от перекупщиков. Благодатные земли давали высокий урожай пшеницы и винограда, но посредники частенько забывали Гасконь, внуждая дворянство самостоятельно отвозить на рынки свое зерно или вино. Ближайший торговый центр находился в Бордо до которого 4 дня пешего пути. Но и этот вариант не гарантировал хорошей выручки. Генрих Дакс младший принялся подробно перечислять доходы и расходы родового имени. Слушая про Мюиды зерна и барики вина, Норман отметил самую важную для него деталь. Гасконцы жили сытой и спокойной жизнью. Примечание. Мюид и барик французская система мер для зерна. И вина. Конец примечания. Ближе к вечеру в замок приехали соседи. Сначала по камням прогромыхала похожая на ящик карета с семейством Долланд. Чуть позже прискакали верхом братья Филипп и Контен Дакшон. Как и в случае с хозяевами, это были наследники, родители которых несли службу при короле Англии. «За повелителя моря и суши, за верного друга и храбрейшего среди храбрых, за того, кто никогда не щадит врагов и не обижает слабых, за того, кто рожден у рулевого весла, а не у домашнего очага». Ужин начался этим красноречивым тостом Ульфора. Чествование Нормана нисколько не обидело хозяев, а вскоре юноши выпали в осадок, ибо литр крепкого вина — снесет с ног любого богатыря. По норвежской традиции, впрочем, как и по заведенным на Руси правилам, после здравицы рок передается по кругу. Каждый добавляет к тосту свою честь и хвалу, после чего волен выпить сколько желает, можно слегка помочить губы и передать дальше. Без здравицы один или несколько кубков ставят посреди стола, а пить или не пить — личное дело каждого. Ульфор передал рок Генриху, а тот, не зная обычаев гостей и не поняв тоста на норвежском языке, лихо осушил полный рок сладкого вина. Вскоре и младшие братья повторили ту же ошибку. Или это была ошибка предводителя мормонов? Ульфор несколько обескураженно наполнял рок снова и снова, но вместо продолжения здравиться ничего кроме «мерси» не услышал. Вскоре за столом остался лишь один представитель Гаскони, месье Эмиль Надье, учитель юных графов. Впрочем, были и юные барышни, которые весело щебетали и смеялись над шутками норвежцев. «Месье Надье!» — Норман решил съехидничать по поводу поведения юных графинь. «Вы не поделитесь секретом?» «Разумеется, господин герцог. Что вы хотите узнать?» Как вы сумели так быстро обучить барышень языку северных народов? Ах, это! Понимаете, наука еще не в силах изучить те тонкие душевные флюиды, которые испускает душа человека. Я верю в особый душевный настрой девушек Гаскони, но мои воины, они прошли множество сражений. Не следует сравнивать суровое, покрытое шрамами тело и душу человека. «Вы отлично обучили юных графов. Все трое очень хорошо говорят на латыни». Норман решил не углубляться в заумную схоластику. «Они просто обязаны знать латынь!» — воскликнул Надье. «К тому же Шарль готовится к принятию сана священнослужителя». «Он настолько набожен?» «Нет, что вы. Старший сын наследует замок, второй сын принимает сан» а все остальные дети мужского пола служат в Королевской гвардии. «Отправляются в Лондон?» — уточнил Норман. «Совсем не обязательно», — пожал плечами месье Надье. «Большинство предпочитает Наварру. Бурбоны, знаете ли, очень богаты». Найдя в Нормане благодарного слушателя, месье Эмиль Надье принялся подробно описывать достоинства своих подопечных. Мелани оказалась способной поэтессой с обостренным восприятием ритма стихов. Романтическая душа Мари тяготела к песням о любви. Тем временем сами девицы без какой-либо скромности лихо отплясывали в объятиях норвежцев. Судя по доносящемуся со двора женскому визгу и развеселой музыке, праздник и там достиг своего апогея. Норман послал в слугу за итальянкой и вскоре включился в оркестр, состоящий из бубнов и виол. Жаль, не удалось потанцевать. Леанта по непонятной причине тихонько слиняла из зала, а танцы с другими женщинами могли завести в дебри иных отношений. Только под утро Норману удалось растормошить Леанту. Девушка вначале долго отмалчивалась, но в конце концов назвала истинную причину своего исчезновения — у нее не было красивых платьев, она не хотела выглядеть дурнушкой рядом с расфуфыренными дочками графа. «Не беда», — бодро ответил Норман, — «сегодня вечером ты всех затмишь своей красотой». В XIV веке швейное дело принципиально отличалось от привычной сегодня технологии изготовления одежды. Портные старались сделать как можно меньше швов — декорировали соединение ткани изящной шнуровкой или драпировкой. В моде превалировала идея свободного кроя с упором на количество ткани, особенно если это были дорогие шелка или продававшиеся по баснословной цене парча. Если говорить о сроках, то для пошива хватало нескольких часов, ибо платье представляло собой обычную тунику без лифа. Рукава обычно пристегивали булавками или соединяли при помощи шнуровки. Если на Руси необходимость в исподнем белье диктовалась традициями, то в Европе до появления панталон оставалось несколько столетий. Андрей Федорович, оклик остановил Нормана на полпути к комнатам замкового портного. «Здравствуй, друг. Сегодня день отдыха, или воины немного потрудятся с оружием на плацу?» «Помилуй, кто же в воскресенье заставляет людей работать?» — возмутился Ричан. «Извини, в походе потерял учет дням. Сам-то почему здесь? В церкви уже должна идти служба». «Забоялись мы. Языка не знаем, и обряд римский исполнять неохота». «Понял», — кивнул Андрей. «А где отец Иоанис? В казарме с воинами псалмы поет». Норман на минутку замолчал, — Надо было искать выход, в XIV веке никак нельзя игнорировать тягу к церкви. Внешне церкви Гаскони ничем не отличались от традиционных православных храмов. Я поговорю с Кюре, возможно, он разрешит Иванису служить нашу литургию. Не в этом дело, Андрей Федорович, у общества к тебе просьба, нуждаемся в денежном довольстве. Норман невольно похолодел. Неужели они вчера набедокурили и сейчас собирают деньги на выплату компенсации? По новгородской судной грамоте еретики приравнивались к изменникам. Само дело рассматривало Вечи. Штрафом там не отделаться. В таких случаях грозила казнь с конфискацией имущества. В Бостоне ежедневно жгли вероотступников. За все время пребывания в городе Норман насчитал без малого две сотни костров. По логике вещей, местная инквизиция не должна была свирепствовать. Гасконь — неотдаленная римская провинция. Христианство пустило здесь корни почти 400 лет назад. «Что за беда? Побили кого или вам досталось?» — поинтересовался Андрей. «Ну что ты! Здесь недалеко, на другой стороне реки, стоит заброшенная церковь. Нам бы ее выкупить!» «Не понял» почему туда никто не ходит и зачем вам ее выкупать? Раньше там стоял замок Бигор. отец нынешнего графа ограбил соседа и менее сжег, а людей увел, — пояснил Ричан. Мы-то здесь с какого боку? Или решили осесть на пустующих землях? Да нет, тамошний кюре просто так в церковь не пускает, денег требует. А кнутом высечь и епископу отписать? — Старон хочет домой вернуться, а за дорогу платить нечем. — Не хитрит? — с сомнением уточнил Норман. — Для него открыты двери любого монастыря. — Не знаю, — пожал плечами Ричан. — Только общество решило туда перебраться. Вольготно и никого не стесним. — Отец Иоаннис знает о вашей затее? — Советовались с ним, обещали один домик специально для него подправить. «Хорошо, оформляйте купчую, я внесу деньги в дар дружине». Но сначала Иоанис должен поговорить с местным кюре. Мало ли что, вдруг собака где-то зарыта. С одной стороны, Нормана устраивала сделка с покупкой церкви. Стоять им здесь не менее месяца. Воины смогут хорошо отдохнуть и развлечься. Нельзя пренебрегать житейскими удовольствиями. Боевой дух как раз и зависит от подобных мелочей» а не от преданности каким-либо идеям. Напрягала нелогичность предстоящей покупки. Земли пустовали более десяти лет, причем не бросовые, а плодородные. Почему? Для этого должна была быть очень серьезная причина. На каком основании кюре продает церковь? Подобная сделка абсолютно абсурдна. Храмы редко находятся в частной собственности. Или все же и такое бывает? Портной любовно разглаживал ладонью принесенную слугой ткань. Сначала он расстелил отрезы шелка, затем отрезы бархата, а, получив парчу, неожиданно заплакал. — Сир, спасибо вам, я даже не мечтал прикоснуться к столь великолепным тканям. — Вы успеете сделать к вечеру хотя бы одно платье? — деловито спросил Норм. — Из этой ткани? — — Нет, нет и нет, здесь требуется особая работа. — Вам не приходилось шить одежду из шелка или бархата? — Через мои руки прошло много парадных одежд, но вы принесли ткани изумительного качества. — Моя дама должна получить наряд к вечернему выходу. От расстройства Норман даже притопнул ногой. — Если позволите, я сейчас же пошлю помощника к нашему лавочнику — — заторопился портной, — у него обязательно найдется пара отрезов генуэзского или мавританского шелка. Норман недовольно фыркнул, а слуга выложил на стол небесно-голубое сукно. — Византия! Подобное сукно можно купить только в Париже, сир, умоляю вас не спешить, не заставляйте меня резать это великолепие! — Вас устроит подобный бархат? — Норман указал на курточку слуги. «Отличная ткань для юной красавицы! Я немедленно сошью платье по последней бургундской моде!» Слуга, не дожидаясь приказа, побежал за нужным материалом, а Норман еще раз недовольно фыркнул. Кто бы мог подумать, что во Франции такой отстой! В Новгороде никого не удивишь ни китайским атласным шелком, ни индийским бархтом, кстати, тоже из шелковой нити. Любой портной спокойно берется за выполнение заказа, а тут прямо-таки читают молитву и льют слезы. Что еще вам потребуется для шитья платьев? Немного золотой и серебряной канители для декоративных шнурков. И... портной замялся. Кусочек меха. Мех? Зачем? К шикарным платьям добавляют накидку. Мне бы совсем чуть-чуть. Достаточно нашить всего лишь полдюжины клочков. Норман невольно усмехнулся. дюжины клочков. Да у него меха более дюжины мешков. Можно и самому разукраситься, например, добавить камзолу куньих хвостов, а куниц отдать на платье для лианты. Оговорив плату за заказ, отправился на утреннюю тренировку. Нил дожидался сразу за стеной, рядом с покосившимися мишенями лучников. Легкая разминка, перешла в шутливое состязание по стрельбе из лука. Затем взялись за рапиры, которые еще по весне Норман выковал собственноручно подвес боевых мечей. Звон стали и задорные выкрики привлекли внимание местной стражи, а вскоре собралась поглазеть вся местная челядь. Через полчасика подошла зевающая во весь рот Леанта, лениво потянулась и, схватив из оружейного ящика свою рапиру, набросилась на Нормана. Ничего нового. Подобный фортель повторялся чуть ли не ежедневно. Завершающий этап утренней тренировки, спарринг по рукопашному бою, довести до конца не удалось. «Сир!» В воротах появился ключник с огромным на пол лица фингалом. «Кто это тебя?» — сочувственно спросил Норман. «Кто-то из воинов вашей светлости». Наши стражники не посмеют поднять на меня руку. — Хочешь подать жалобу? — Нет, пьян был, не помню, кто и за что бил. Его сиятельство молодой граф, приглашают вас к столу. Пришлось поспешно растирать потное тело и следовать в столовую на второй завтрак. — Садитесь, дорогой друг, — Генрих указал на стул по правую руку от себя. — Ну и гораздо пить, ваши сотники. «Это тысячники», — поправил Норман. «Ух ты! Вы обладаете огромной армией?» «Все познается в сравнении. Мой враг легко соберет 20 тысячный войск». «Дорогой герцог, умоляю вас, расскажите о своих боевых походах». «Хорошо. Давайте сегодня вечером поговорим о войне. Кстати, а что это за отшельник живет на противоположном берегу реки?» Отвратительная личность. Последний представитель рода Дюглос. Дворянин? Почему же он остался один? Он служитель церкви. Его старший брат оскорбил моего отца и был наказан. Замок сожгли, а крестьян вывезли. Зачем вывозить крестьян? Как же, с покоренных народов собирают повышенный налог. Крестьяне из Гаскони в отцовской конурбации числятся воинским резервом и освобождены от поборов в казну. Ну а земли? Почему их никто не возделывает? Нормана совершенно не интересовала система налогообложения. Надо было разобраться с покупкой заброшенной церкви. Так некому, злобно ухмыльнулся Генрих. Я так ничего не понял. Земли за рекой принадлежат кюре, а твой отец не хочет их брать? или я что-то упустил. Мы как раз хотим расширить свои владения, но этот гад отказывается продавать, а убивать священника нельзя. Свяжите и увезите подальше. Ты что? Генрих в ужасе чуть ли не подпрыгнул вместе со стулом. Он же придет в первую попавшуюся церковь и напишет папе жалобу. «А почему этот дюглос не продаст земли церкви или не дарует монастырю?» Уже попытался заговориться с обителью Святого Поля, да епископ придержал сделку. «Странно, обычно церковь охотно покупает земли». «Только не в этом случае», — Генрих снова ухмыльнулся. «Здесь епископом наш родственник, кузен отца». Но тогда эти этому кюре побольше денег, чтобы он смог купить себе землю в другом месте. Пытались. Отец как-то посулил двойную цену, а тот показал кукиш и ушел. Вероятнее всего, здесь речь шла о принципе, и на этом противостоянии можно было получить дивиденды. Нет, денег не надо. Ричан оформит купчую на Нормана, а далее последует шикарный подарок графу Даксу и за свой бизнес в Бастоне можно будет не беспокоиться. Во второй половине дня приехали новые гости, такая же молодежь из ближайших замков. Слух о заезжем герцоге из далеких северных земель быстро распространился по округе. Окрестные дворяне съезжались из-за желания послушать рассказы о неведомых странах. Вскоре и портные добавили интереса, сообщив своим господам, о чудесных шелках и невиданных мехах. Весть о кораблях со светительным маслом, которое торговый гость согласен обменять на вино, заставила собраться в дорогу самых робких домоседов. В конце недели замок Даксов заполнился гасконским дворянством различного уровня знатности и богатства. Наследники графа боготворили Нормана, всячески угождали ему даже в незначительных мелочах. Это была реакция на покупку соседних земель. Саму купчу с дарственной припиской и малой печатью Ганзы отправили вместе с ключником в Бостон. Бедолага-ключник стенал и рвал волосы на голове, уверяя всех, включая запряженную лошадь, что он не выдержит тягот длительного путешествия и обязательно умрет. С его отъездом на другой берег реки сначала перебрались корабелы Ричана, а следом за ними последовали норвежцы. Распродажа осветительного масла первоначально вызывала опасения из-за значительного количества привезенного вина, но, наконец, порадовала первыми прутками серебра. Местные купцы подъезжали к реке с обозами до дюжины телек и развозили ворвань по Франции и Испании. Вскоре появилось и золото – которым расплачивались управляющие приисков и рудников. Норман перепоручил торговые дела Ричану, а сам погрузился в развлечения. Утренняя разминка со спаррингом переходила в охоту или пикник. Как ни странно, в Гасконе рос настоящий сосновый лес, на многочисленных полянках паслись косули, пятнистые олени и дикие бараны-муфлоны. Вечера проходили с традиционным застольем, изобиловали вином и напитком под названием арманьяк. Впрочем, эта крепкая сладковатая сивуха никак не походила на привычный коньяк. От наряда флеанты млели местные шевалье и бледнели дамы, зато темпы продажи ткани заставили пожалеть об ограниченных запасах. Принарядился и Норман, щеголял в одеждах по последней бургундской моде. Ему шили несколько коротеньких курточек с рукавами до колен. Это портняжное чудо крепилось к плечу с помощью разноцветных бантиков. Благодаря начинающемуся от локтя разрезу, нижняя часть рукавов привязывалась к спине в районе лопаток и опять-таки с помощью бантов. Вместо брюк приходилось носить некое подобие белых колготок, и те же бантики крепили это безобразие к курточке. Самая шикарная часть туалета, хвостики куницы, общество единодушно признало шедевром моды. Однако Нормана они доводили до бешенства, ибо норовили запрыгнуть в тарелку. Идиллия мажорных развлечений с танцами и рассказами закончилась обычной дракой. Во время очередного пикника Норман, подыгрывая себе натальянке, негромко пел «Прощайте, скалистые горы», поэтому упустил начало событий. Всплошившиеся шевалье и дамы, которые до этого наслаждались его талантами, заставили положить гармонь и обернуться. Чуть в стороне у кустиков лесной опушки шел обычный мордобой между сыновьями графа Дакса и тремя достаточно крепкими дворянами. Первой реакцией Нормана было желание разнять драчунов, однако подбегая он увидел Леанту в разодорном платье. — Кто? — Вон тот, в зеленой куртке, — со злостью выкрикнула девушка. — Дружки помогали, пытались удержать меня за руки. — Стоять! — тоном взводного командира приказал Норман. — Ты кто и почему хотел обидеть девушку? — Обидеть? Да она должна целовать мне руки. Безродную простушку пожелал покрыть граф Арман де Кастельмор! Это он зря сказал, судя по синякам и разорванной одежде, Леанта дала неплохой отпор. В качестве пожизненного назидания достаточно было сломать на халу нос или выбить зубы, а если так, высокомерное чванство подлежит примерному наказанию. «Встань перед дамой на колени и проси прощения!» Требование завершилось щелбаном в лоб. Возмущенно взвизгнув, граф Арман де Костельмор попытался дать сдачи и тут же получил удар в грудь. Это дворовая шантропа, предпочитает бить в глаз или в челюсть. Удар в грудь сбивает ритм сердца и выводит из боя. В данном случае сильный удар остановил сердце насильника, граф Арман де Костельмор упал замертво. «Ты и ты!» Норман небрежно ткнул пальцем в сторону онемевших дворян. — Я вызываю вас на поединок. На какое-то время над поляной повисла мертвая тишина. Никто не издал ни единого звука. Казалось, что столпившиеся люди боятся даже пошевелиться. Но вот один из друзей насильника снял с головы огромный берет и без поклона ответил — «Я, граф Ожеда сибац принимаю ваш вызов и требую беспощадного поединка». «Я, граф Исаак Даранто, принимаю ваш вызов и требую беспощадного поединка». Эхом откликнулся второй. «Вот и славненько!» «Порезвимся?» — Норман подмигнул Леанть. «Мы берем на себя обязанности секундантов», — воскликнул фальцетом Генрих Дакс-младший. Приехавшие на пикник дворяне как-то незаметно рассеялись, впрочем, не все. Наследников графа Дакса окружила небольшая группа друзей. Молодежь принялась что-то активно обсуждать. Вскоре подвели лошадей. На полянке рядом с трупом остались только слуги покойного. Им предстояло дождаться повозки из родового имени. Замок Даксов заметно опустел. Но вечеринки с вином и танцами продолжались. Иногда днем приезжали новые гости, но после беседы с хозяевами спешили уехать до наступления темноты. Зато торговля после драки резко возросла, грузчики не успевали разгружать корабли, и вереницы телег ночевали на берегу реки. Генрих несколько раз показывал свой арсенал и конюшню, настойчиво предлагая выбрать правильное оружие и коня — Но Норман шутливо отмахивался. Он не собирался устраивать клоунаду с рыцарским турниром и золотым кольцом для прекрасной дамы. Беспощадный поединок подразумевает битву до гибели одного из участников, а драться можно чем угодно и как угодно. Поединщик вправе выйти на ресталище с каминной кочергой, никто и слова не скажет. Общение с тевтонцами давно прояснило тонкости рыцарского этикета, как и правило определения победителя. В обычном варианте попал копьем в голову, получи одно очко, в туловище два очка, выбил из седла три очка, попал в седло или в лошадь, полная дисквалификация на год. Беспощадные поединки проходили без правил. Существовало лишь одно допущение – сбитый с ног дворянин мог вызвать своего доверенного, которому поручалось завершить бой. Наконец настало время ехать к месту рыцарской славы, коим являлась небольшая площадка между двумя холмами. Здесь уже собралась значительная толпа. Дворяне в ожидании представления поставили шатры с родовыми тотемами при входе, Норвежцы споро раскинули трофейную шелковую юрту, которая вызвала зависть окружающих как размерами, так и высокосортным голубым шелком. В качестве тотема установили снятую с Дромана голову медведя. Собравшийся народ развлекался в различных состязаниях. В основном ставили на высокий шест яблоко и пытались сбить его выстрелами из лука. К забаве моментально подключился Ульфор со своими ближниками, только их условия несколько отличались. Яблоко требовалось сбить коротким копьем, при этом оно должно было падать под шест, а метнувший копье воин пытался поймать плод на лету. Новая забава собрала толпу азартных участников, а Ульфор для наглядности очертил контур воображаемой палубы. Графы Исаак Даранто и Ожье де Сибац приехали в сопровождении огромной свиты, кроме того, вместе с ними прибыл и отец Армана де Кастельмора. Воинские состязания мгновенно прекратились, дворяне в ожидании начала поединков попрятались в свои шатры.